Глава 12. Но первое разбирательство проходит очень быстро. Не потому ли, что ведет его мужчина? Когда Орехова начинает заверять, что стенка стоимостью в 450 рублей превращена в гору из коверканных досок, а Гена утверждать, что выстроенный шкаф, за который Орехова требовала не 450 рублей, а 600, аккуратно разобран и сложен в коридоре, Судья предлагает прервать заседание, сесть в машину и осмотреть все на месте. Орехову решение судьи не пугает. Держится она уверенно, и тогда начинает волноваться Гена. Уж не прогулялась ли она своим топориком по разобранному шкафу? Он пробует успокоить себя. В конце концов, всегда можно определить, что на надрубы свежие, и не дураки же сидят в суде. Должны понять, что ему нет смысла махать топором перед подачей жалобы. Собственная логика представляется ему железной, но страх пропадает только в квартире возле нетронутых стопок полировки. Судья и заседатель осматривают детали шкафа. Конечно, отверстия от шурупов полировку не украшают, но они неизбежны при любой сборке. Обращается внимание и на сучковатые, неструганные стояки. Гена не вмешивается, молча наблюдает за осмотром, слушает каждую реплику, ловит интонации фраз и выражения лиц, а когда понимает, что судьи на его стороне, достает из портфеля пакет с шурупами и кладет перед Ореховой. Вот все до единого, в полной сохранности». «Подавись ты ими!» — кричит она и поддает пакет ногой. Шурупы разлетаются по коридору. «Не надо, мама!» — шепчет Юрка, прижимаясь к ней. «Да что это такое?» — кричит Орехова со слезами в голосе. «Что за произвол? Вламываются в квартиру, кому не лень? Пугают ребенка, после чего у него начинается ночное недержание мочи?» «Я до Верховного суда дойду, если потребуется!» Юрка жмется к матери. Он совсем не смущен, что посторонние люди слышат о его позорной для любого мальчишки слабости. Взгляд его налит не детской злобой. И Гена вспоминает, как три дня назад они столкнулись в коридоре, и Юрка прошипел ему в лицо. «Я еще отомщу тебе за Патрика. живым ты из нашей квартиры не выйдешь!» «Пойдем, сынок, пусть они договариваются без нас!» Орехово захлопывает за собой дверь, и оставшиеся в коридоре отчетливо слышит, как смачно на два оборота поворачивается ключ в замке. Если бы не эта выходка, суд, может быть, попытался бы их примирить или признать ущерб равноценным, но решение оказалось полностью в пользу Гены, и он был уверен, что 50 рублей – Которая Орехова должна была выплатить, назначались не за испорченный пол, а за распущенные нервы Надежды Александровны. Однако участвовать в повторении такого спектакля не только за 50, но и за 500 рублей у Гены нет желания.